Вектор. Совершенный 2-0. Объединение. Часть вторая. Глава первая. Наверное, никогда раньше я не бегал настолько быстро. Да, скорее всего, я так каждый раз себе говорю, когда несусь куда-то со всех ног, но тот раз был особенный. И тогда я на самом деле выложился на весь максимум, а возможно даже и свыше него, стараясь успеть удрать из комплекса профессора Славицкого за какие-то несчастные 30 секунд, что оставались до активации системы самоуничтожения. Все-таки оказаться на многометровой глубине под завалами совсем не хотелось. Это не говоря про то, что перед этим еще надо было как-то пережить сам взрыв системы самоуничтожения. «Кажется, что такого? Легкая задача. Всего-то нужно было быстро бежать. Вот только не все так было просто. Прямого пути наружу не было, нужно было бежать по лестницам. Лифтом воспользоваться не вышло бы. А с учетом того, что в шахте находилась лифтовая кабина, то подъем по шахте занял бы еще больше времени. И несмотря на все усилия, я не успел». Только выскочил на первый наземный этаж, как комплекс весь вдруг вздрогнул и начал стремительно обваливаться. Я прям чувствовал, как там на глубине взрыв сметает этажи и все рушится. Но наземный этаж еще держался, только все дрожало и казалось, пол в любой момент уйдет из-под ног. Я, конечно же, продолжил бежать не останавливаясь, тем более что ворота уже были так близко, но не успел. Я выскочил в главный туннель, что вел к ним, как потолок взял и рухнул на меня, погребя под собой. Миг дезориентации, и я оказался в абсолютной темноте неизвестно где. В первое мгновение я перепугался. Глупо это отрицать. Все же не каждый день я пытаюсь сбежать из места, которое вот-вот взорвется. Но потом, спустя пару десятков секунд... Когда осознал, что мне больше вообще-то ничего не угрожает, кроме того, что, собственно, оказался завален, понял, что особых причин для волнения нет. Под завалами я оказался уже не в первый раз, и, несмотря на мою нелюбовь к таким ситуациям, страшного в этом ничего нет. Я же не живой человек, и умереть от недостатка воздуха и воды с едой мне не грозит, да и раздавить меня. Та еще задачка. Так что совсем скоро я взял себя в руки и стал медленно, но упорно прокапываться в ту сторону, где были когда-то ворота. Благо, завалило меня не совсем плотно, можно было пошевелиться. Правда, не было ни малейшей уверенности, что это нужное мне направление. Неизвестно, где я мог оказаться после обвала этажа. Арти же с определением, где я оказался, почему-то не смогла помочь, сказав просто «не знаю». Так что оставалось только надеяться на себя и на то, что выбрал все же верное направление. Процесс выкапывания занял несколько очень долгих часов, и это еще мне навстречу пробивались дроиды-гиганты, которых Арти успела отвести подальше от комплекса и которые уцелели после взрыва. Только большую часть времени, пока я откапывался, они управлялись не арте а действовали согласно прописанным директивам и под управлением слияния. И как же хорошо, что там была прописана помощь мне. И да, я все же выбрал почти верное направление. Нужно было только копать не просто в ту сторону, а еще и вверх. Я оказался где-то метра на 4 ниже ворот. Когда же все-таки наконец-то выбрался на открытое пространство, то не мог надышаться воздухом. Странно, конечно, звучит, с учетом того, что я не могу дышать, но ощущения были похожи. А придя в себя, стал оглядываться по сторонам и оценивать обстановку. Взрыв уничтожил комплекс полностью, и никто, кроме меня, не успел из него выбраться». Ни люди, что были заперты в помещениях, ни мои дроиды, что были там. Профессор никого не пощадил, даже своих. Это же насколько сильно я его выбесил в тот момент, что он так поступил. Или все проще, и ему просто плевать на своих людей? Не знаю, может быть, хотя и верится с трудом. Все же верные и правильно подготовленные люди сейчас в дефиците. Поглазев немного на остатки комплекса и посокрушавшись по поводу произошедшего, было жалко как дроидов, что остались там, так и вообще сам комплекс, на который я уже успел построить планы, ну и людей тоже было жалко, отправился на поиски Славицкого. Не мог же он где-то очень далеко выбраться из тайного хода. Значит, я должен наткнуться на какие-нибудь следы. Заставить самого профессора не надеялся, слишком много времени прошло уже. Арти же по поводу длины этого хода ничего не смогла сказать. Но, увы, ничего обнаружить не получилось. Несмотря на кучу прочесанных километров, и не только мной, но и дроидами-гигантами, никаких следов, не говоря про другой выход из комплекса, найти не удалось. А радиус мы охватили не маленький и потратили на это немало времени. Так ничего не найдя, пришлось свернуть поиски. Все равно профессор уже мог быть где угодно, и продолжать искать его было только зря тратить время. После этого встал вопрос, что делать дальше. После долгих раздумий решил заняться списком Цербера. «Ну а что? Где искать сейчас Словицкого, я без понятия, и, скорее всего, найти его быстро не получится, подозреваю, что после произошедшего он где-то заляжет на время. Ну, я бы так на его месте поступил». Крысами заниматься тоже настроения не было. Вот и остался только список Цербера, и я занялся им, отправив уцелевших дроидов обратно на свои базы, а сам побежал к ближайшему человеку из списка. Все равно ведь это нужно сделать. Так почему не сейчас? Три месяца. Именно столько времени я уже планомерно и методично обхожу людей из списка Цербера. За это время уже успела как-то резко закончиться осень и начаться зима. И, честно говоря, я вообще не был готов к такому повороту. Кажется, еще совсем недавно я ожил, и все вокруг было зеленым, как вдруг выпал снег. И проблема не в том, что вдруг наступила зима и пришли холода. На холод мне пофиг, я его не чувствую, и он никак не сказывается на работе моего тела. Проблема в снеге. Мало того, что я проваливаюсь в него при ходьбе и оставляю после себя хорошо заметные следы, так еще же эта зараза облепляет меня, делая отлично видимым даже под маскировкой. Называется «как хочешь, так и крутись». И что мы только с Артей не пытались придумать, чтобы решить эту проблему. И растапливали падающий снег, и меняли параметры маскировочного поля. Но итог один и тот же. Полная хрень. Как бы мы ни старались, я так или иначе все равно неплохо виден. Единственный вариант, когда все более-менее нормально, это когда я неподвижно или малоподвижно где-то лежу. Вот тогда меня заметить довольно трудно, а если бегу или даже просто иду — полный трындец. А целых три месяца у меня уже ушло, потому что не все люди оказались на своих местах. Кого-то приходилось искать, не все сразу же соглашались присоединяться к освобождению. Короче, неплохо так пришлось позаморачиваться, да и расстояние пробегать приходилось немаленькие где я только не побывал за это время. Наверное, всю Россию оббегал уже. Да и по правде говоря, сильно спешить мне вроде бы было некуда. У Цербера все было нормально. Он вернулся в Москву и продолжал заниматься освобождением, которое становится все больше и сложнее по своей структуре. С пришельцем тоже все неплохо. Он проблем не доставлял, вел себя спокойно, нормально шел на контакт и делился информацией. Кроме этого, по словам Цербера, Гроук успел подтянуть знания английского и даже начать учить русский. Крысы и профессора себя тоже больше никак не проявляли. И если со Словицким вполне понятно, почему так, то вот с крысами не совсем. Они просто вдруг свернули всю свою деятельность. Причем где-то... Через пару недель после того, как я побывал в комплексе профессора, и не по моей вине, я их больше вообще не трогал. Часть людей-крыс разбежалась, снова разбившись на мелкие банды, а крупные скопления кто-то уничтожил. Причем кто сделал это, неизвестно. Никто не брал на себя ответственность за это. Так что «свернули» не совсем правильно, наверное, сказать. Хотя, похоже, как раз свернули. Но не они сами по себе, а их. А больше, наверное, ничего такого и не было за эти месяцы. С Орландо не общался, и как там у него дела со спасенными из плена крыс, не знаю. Но, судя по словам Цербера, неплохо. Там образовался новый центр сил, входящий в освобождение. Последнее же место, куда я добрался, это Сахалин. Тут было несколько человек, которых надо посетить. Но была еще одна причина, почему забрел сюда. Пусть Цербер и сказал, что Инна погибла, но где-то в глубине сознания засела предательская мысль: А вдруг он все же ошибся, и она выжила? Мало шансов, но... Но чем дольше я находился тут и искал, тем отчетливее понимал, что даже если она и выжила тогда, найти ее будет нереально. Да, я могу обойти все поселения на острове. Пусть на это и уйдет немало времени. Но кто сказал, что она до сих пор тут? А расспрашивать каждого человека, причем в самом прямом смысле каждого, вдруг кто-то знает больше, идея так себе. Мне тогда придется вообще поселиться здесь. И пусть Инну хотелось найти, или же убедиться, что она точно погибла, но тратить на это столько времени... Как бы это ни было печально, но столько времени выделить на это я не мог. Может быть, и не мог, однако выделил. Несмотря на все размышления по этому поводу, просто не смог не выделить. Словно одна часть меня пыталась мыслить трезво, а другая, вышедшая на передний план, искала Инну, невзирая ни на что, ни на какие доводы разума. Попав на остров, я сразу же стал обходить все поселения и расспрашивать там людей. Про список Цербера я тоже не забывал, разыскивая тех, кто в нем, но, по правде говоря, он отошел как-то на второй план. Расспрашивал и про саму Инну, вдруг кто-то знает кого-то похожего на нее, причем не столько внешностью, сколько поведением, навыками и даже тем, где ее могли найти». Распрашивал также и про выживших в той бойне, про которую рассказал мне Цербер и где вроде как погибла инн Спустя десяток поселений молва про чудика, ходящего и расспрашивающего про какую-то девушку, обогнала меня, и про меня в новых поселениях уже знали. Впрочем, как ни странно, это даже помогло попадать в них, и находить людей из списка Цербера, только вот с поисками информации про Инну совсем не помогало. «Сергей, пора заканчивать с этим», — произнесла Арти, когда я вышел из очередного поселения, порасспрашивав там про Инну. Впрочем, безрезультатно, как и все разы до этого. Не знает никто про нее и про выживших после того нападения пришельцев. Но меня словно переклинило. Я упорно продолжаю искать дальше. С людьми из списка Цербера я здесь уже закончил. Можно сказать, что я вообще уже с ними закончил. Пусть я нашел не всех, кто-то погиб, отказался на отрез от предложения присоединиться к освобождению, но многих все же удалось найти и уговорить. «Думаешь?» — спрашиваю у нее вслух, бредя по дороге прочь от поселения. Уверена, твердо раздалось в ответ. А если вдруг она все-таки жива? Ты обошел уже все крупные и даже средние поселения на острове. Осталось только немного мелких, в которых ты пока еще не побывал. Если бы Инна выжила, то про нее уже бы где-нибудь услышал. А если она живет где-нибудь в небольшом селении, не выходя в большой мир, кто знает, что с ней могло произойти? Сергей! Усталым голосом произнесла Арти. Эх, да понимаю я все. Только вот что-то не дает мне принять это. Какой-то зуд в глубине души. Так-то Арти полностью права. Я и так уже слишком много времени потратил на эти поиски, наверное, где-то месяц. Кошмар, это третье времени, что я уже бегаю по России после комплекса Славицкого. Ладно, еще три поселения я ухожу отсюда. Только три поселения, и все. И все, как можно увереннее говорю, стараясь убедить и самого себя. Сколько раз я уже собирался закончить эти поиски? Много. И каждый раз шел в следующее поселение. Снова и снова. Но в этот раз надо удержаться. И на самом деле закончить. А то это уже стало чем-то совсем нездоровым. Хотя... Тут же, наверное, осталось уже не так уж и много поселений. Я уже точно обошел большую часть острова. Но нет. Надо все равно удержаться как-то. Просто взять и бросить. Не доводить до конца. Еще три поселения, и опять никаких результатов. Уходя из третьего поселения, стараюсь изо всех сил не сорваться и не побежать к следующему поселению. Нет, все. Это конец поисков. Хватит. И так чувствую себя каким-то одержимым безумцем. Странно, наверное, конечно, прекращать поиски, когда осталось уже немного поселений до конца, но чувствую, что если сейчас не остановлюсь, то это будто что-то окончательно сломает во мне. Даже если Инна выжила, во что верится с огромным трудом, надеюсь, у нее все нормально, И пусть доживает свой век спокойно. Раз она до сих пор никак не проявила себя, то явно не хочет лезть во все это. Это все, конечно, при условии, что Инна жива. А Сахалин неожиданно оказался довольно неплохим и тихим местом. Самое то для спокойной жизни. Банд тут нет, поселения все мирные, живут сами себе и занимаются своими делами. Несколько путей, ведущих на остров, плотно контролируются сборными отрядами ближайших к ним поселений и на остров пропускают только после проверки. Прорваться же силой можно, но сложно, и незамеченным такое точно не останется. И несмотря на мирность здешних поселений, беззащитными назвать их никак нельзя. И все это очень благоприятно сказалось на поселениях острова. Наверное, нигде больше в России, да и в Европе я не видел такого. Можно даже, наверное, сказать, что поселения здесь чуть ли не каждые несколько километров встречаются, пусть и не совсем большие, на пару домов, но встречаются. Более же крупные все-таки пореже, однако важен сам факт. Что удивительно, пришельцы пока не разнесли здесь все, позволив людям спокойно жить. Правда, общая ситуация все же наложила свой отпечаток. Прям уж совсем крупных поселений на острове нет. Люди все же стараются держаться более отдельно, чтобы в случае чего успеть среагировать и иметь на это время. Встряхнувшись, направляюсь к ближайшему выходу на материк. Пора заняться другими вопросами. Правда, не совсем понимаю, какими. Профессором? Так я не представляю, где и как его искать. Те же, кто охотились за мной по его указу, больше себя не проявляли крысами. Так именно от крыс ничего не осталось, а найти теперь тех, кто стоял за ними, тоже не самая простая задача и тоже не совсем понимаю, как к ней подступиться. Ну, в любом случае, для начала мне надо вернуться на материк, а там буду уже думать. Сергей. «У нас проблемы», — неожиданно подала голос Арти, когда я подбегал к подводному туннелю, соединяющему остров и материк. «У нас», — переспрашивая, оглядываясь по сторонам, да вроде бы все тихо и спокойно. Тогда о чем она говорит? «Да, у нас. Вернее, у слияния. Но это все равно же у нас». «И что там случилось?» «Одна из баз-дроидов вышла из-под контроля слияния». «Чего?» «Это что значит?» — спрашиваю и даже останавливаюсь. Слишком уж неожиданно и непонятно прозвучало это. Вот как база могла выйти из-под контроля слияния? Она же чуть ли не физически часть этого слияния. Пропала с ней связь, что-то другое произошло. «То и значит, пять часов назад...» Одна из баз перестала реагировать на поступающие команды и вообще отключилась от общей сети. Хм, я почти угадал. И как это произошло? Неизвестно. Ну какие-то же причины у этого должны быть? Не сама же по себе база дроидов вдруг решила уйти в самоволку? Должны быть, но слиянию они неизвестны. По всем данным все было нормально как вдруг в один момент база просто пропала из сети. «Ладно, и причем здесь конкретно мы?» «Тебе нужно проверить ее». «Мне?» «Да». «С какого перепуга? Слияние, что не может само решить эту проблему?» «Не может. К той базе было отправлено несколько отрядов дроидов, но они все в какой-то момент просто пропали для слияния, даже не добравшись еще до той базы». Они не вступали в бой, не было ничего подозрительного. Они отключились? Их уничтожили? Неизвестно, но слияние, я бы сказала, что оно в панике. Ни с чем подобным ему еще не доводилось сталкиваться. Сейчас готовятся десятки мощных отрядов, чтобы блокировать ту область. Но лучше всего, если бы туда еще отправился кто-то довольно мощный и полностью автономный. Например, ты. Блин. Ладно, отвечаю ей, поняв, что кажется, там все на самом деле серьезно, и лучше мне лично посмотреть, что же там творится. Я же думал, чем заняться дальше. Вот, пожалуйста, как по заказу, блин. Лучше бы не думал про это. Может, обошлось бы тогда. И куда мне нужно? В Финляндию. Вот сюда, ответила мне Арти, и перед взглядом возникла карта с отмеченным местом. «Ты издеваешься? Туда бежать отсюда почти семь тысяч километров?» — спрашиваю у нее. «И желательно побыстрее». «Есть догадки, что там могло произойти?» «Есть. Одна. Ну и какая? Не нагнетая интригу. Нулевой». «Блин!» — только и говорю в ответ. «Я ведь уже успел как-то позабыть про него». Он нигде не отсвечивал долгое время, а у меня были другие заботы. «Скажи, что они улетели», — произнес уставшим голосом Артан, когда Эйсхард зашел на капитанский мостик. В ответ тот только отрицательно покачал головой и, пройдя мимо, занялся своими делами. Праймарк же лишь тяжело вздохнул как же ему уже надоели эти проверяющие, торчащие тут который месяц. Ну вот что столько времени можно расследовать? Знал бы он, что гость — настолько важная персона, и что его пропажу будут так проверять, с два согласился бы избавиться от него, несмотря на все последствия со стороны отдавших этот приказ. Когда проверяющие только прилетели, Артан сразу заподозрил неладное. Слишком уж много их было, и сопровождал их небольшой, но очень современный и отлично оснащенный флот. А когда они стали перетрясать его флот, раскапывая все, что можно, тогда Артан окончательно понял, что дела плохи, и с таким усердием проверяющие вполне могут докопаться до правды. Но прошел первый месяц, а проверяющие так ничего особо подозрительного не нашли. Артан надеялся, что раз их проверка ничего не дала, то они наконец-то уберутся отсюда и оставят его в покое. Но не тут-то было. Проверяющие просто начали все заново по второму разу, а когда получили такой же результат, то и по третьему. И вот спустя уже почти три месяца их нахождения тут и непрекращающегося расследования, Артану уже кажется, что он сам готов сдать себя, лишь бы все это закончилось уже. И ведь за все это время у него так и не получилось узнать, кем же таким был их гость, что его пропажу настолько тщательно расследуют. Кажется, проверяющие уже знают все о его флоте и экипаже, все их грехи. Они даже выяснили про похищение их предыдущей гости. Это произошло на второй месяц их пребывания здесь. Но, к счастью, Артана их не интересовало это. Так что они просто выяснили это и... Ничего не сделали с этой информацией. Во всяком случае, пока что и официально. Кто бы знал, как Артан устал за эти месяцы? Он уже готов десантироваться на планету к русским. Лишь бы сбежать отсюда. Кстати, возможно, это не такая уж и плохая идея. Праймарх Артан, раздался из-за спины уже ненавистный голос одного из проверяющих, вырвав праймарха из тяжелых и даже отчаянных мыслей. Да, обернулся к нему Артан, стараясь ничем не выдать свое состояние. Нам нужно поговорить. О чем? «О произошедшем на охоте, когда пропал ваш гость!» Артан на миг закрыл глаза, стараясь держать рвущуюся ругань. «Ну сколько можно?» «Только он уже рассказывал об этом целых четыре раза, не говоря про рассказы других служащих его флота, которых допрашивали гораздо больше раз». Да, конечно, как можно спокойнее ответил Артан, стараясь не сорваться и не пристрелить своего собеседника. Пройдемте в мою каюту. Сидя за столом в своем кабинете на базе в Москве, Сербер изучал отчеты людей, отвечающих за различные сферы жизни освобождения. Да, освобождение стало уже не маленькой организацией и продолжает дальше расти, и справляться совсем в одиночку он уже не может. Пришлось делить сферы ответственности и ставить туда доверенных людей. И это заметно разгрузило Цербера, позволив не тонуть в мелочах и сосредоточиться на общих и более глобальных вещах. И пока темп развития освобождения и в целом складывающаяся ситуация – Радовали Цербера, все идет довольно хорошо, люди продолжают присоединяться, улучшается техническое обеспечение, растет влияние и авторитет освобождения. Бой, который они дали рейду европейских банд, сделал хорошую рекламу освобождению, и даже после его завершения люди продолжают присоединяться. Цербер хотел использовать рейд-банд как разовый предлог для быстрого объединения людей а вышло в итоге даже лучше. Постепенно освобождение становится значимой силой и уже опутало своими связями почти всю Россию. В этом очень хорошо помог Сергей, недавно закончивший обходить список людей, которые дал ему Цербер. Вот только что-то сам Сергей застрял на Сахалине. Но Цербер догадывался о причинах этого и не надоедал с вопросами Сергею тем более, что то, что было нужно, он уже сделал, а больше задач для него пока и не было. Никакие новые серьезные противники пока не объявились, как и проблемы, с которыми бы Цербер не мог справиться сам. «Надеюсь, у тебя все нормально», — тихо прошептал Цербер и, вынырнув из мысли Сергея, сосредоточился на отчетах. «Доверие доверием, а проконтролировать работу людей все равно нужно» и не только на отчетах. Так что сейчас он изучит то, что ему написали, а позже будет лично разговаривать с разными людьми, сверяя полученную информацию. Короче говоря, работа у него навалом, и пусть сейчас полегче, чем было, когда предстояло сражение с рейдом европейских банд, и в первые недели существования освобождения, когда Цербер старательно зазывал в него людей, но все равно дни загружены до отказа. Вот чего никогда не мог представить Цербер, так это того, что он станет управленцем. Виктор Григорьевич лежал на спине в бассейне и размышлял. Он думал о том, что уже сделано за последнее время, и о том, что еще предстоит сделать. И пока все идет относительно неплохо. Да, были проблемы, например, когда тот неизвестный заинтересовался их деятельностью и стал искать их, разнося по пути все их объекты, но теперь это позади. Прошло уже несколько месяцев, а он больше себя никак не проявлял. Практические же испытания новых солдат прошли отлично, новые бойцы не перестают радовать Виктора Григорьевича. Сильные, быстрые, выносливые, послушные, просто идеальные солдаты. И с базами крыс они разобрались быстро и без проблем, перебив там всех бандитов, и даже потери среди бойцов не было. Все равно нужно было уже избавляться от этих бандитов. Свою задачу они с большего успели выполнить. И дальше возиться с ними было уже опасно. Сами бандиты начали требовать большего и создавать все больше проблем. Ну и кроме этого, они могли вывести на него. Можно было, конечно, еще поиспользовать их, но рискованно. Так что пришлось совместить два дела — проверку в реальном бою новых солдат и избавление от бандитов. Да, прекратились поставки нового биоматериала, и это нехорошо. Но на данном этапе это уже не критично. Они успели создать достаточно бойцов, которых хватит на какое-то время. А потом? Потом можно будет и возобновить процесс создания новых солдат. Тем более к тому времени как раз удастся наладить новые лаборатории, а то почти все предыдущие оказались уничтожены. Подводя итог, этап подготовки успешно завершен. И пора переходить к следующему. Пришло время заявить о себе. И для этого нужен соответствующий противник. И Виктор Григорьевич даже подобрал уже цель для этого — освобождение. Молодое, но очень быстро развивающееся объединение людей, которое в ближайшем будущем вполне может взять всю Россию под свой контроль. А это Виктору Григорьевичу совсем не нужно. У России может быть только один хозяин. Он, и для этого нужно разобраться с этим освобождением, пока оно окончательно не вошло в силу, а то потом будет гораздо сложнее сделать это. Но планы планами, а вначале — разведка. Нужно узнать, чем живет это освобождение и на что оно сейчас способно, а то слухи — дело такое, весьма ненадежное, и, несмотря на отличных солдат, Виктор Григорьевич может и проиграть. Все же они живые существа, и их можно убить, пусть это и трудно. Да даже если бы они были неживыми, то все можно так или иначе уничтожить, надо только подобрать способ. Приняв окончательное решение, а то до этого он сомневался, стоит ли сейчас связываться с этим освобождением или лучше заняться чем-то другим, Виктор Григорьевич перевернулся на живот и, нырнув полностью в воду, поплыл. К краю бассейна.